Глава 55. Дочка. Ждите дочку, проговорила врач, вводя по животу Яны датчиком от аппарата УЗИ. Дочку, расцвела счастливица. Это стопроцентно? Ведь срок пока только двадцать неделя. Стопроцентную гарантию не даю, покачала головой врач. Все же срок еще маловат, но 60-70 процентов за то, что будет девчонка. Никакой пипки между ног у плода я не вижу, а ракурс хороший, правильный. Яна еще внимательнее уставилась на экран аппарата УЗИ, который находился прямо перед ней. Врач вглядывалась в свой монитор, а она в свой. Очень удобно. Будущая мама с интересом наблюдала, как на черном фоне двигался крошечный человечек с большой головой и очень худыми конечностями. Еще непонятный человечек, но, вне всякого сомнения, живой, а ведь это самое главное. Ее детка двигала ручками, какая прелесть, и очень восхитительно ими двигала. Все же хорошо, что она решила сделать 4 d Увидеть, как шевелится твой ребенок, убедиться, что он в порядке, это бесценно. Узнать пол всего лишь бонус, но очень важный, особенно в случае Яны. Абсолютно счастливая, она поблагодарила врача и выплыла из кабинета УЗИ с улыбкой на губах. «Это же надо, как повезло! Девочка!» Яна хотела дочку, сколько себя помнила. Мечтала, как будет плести косички, наряжать малышку в платье, играть с ней в куклы. Была бы рада и мальчику, но в душе тайно надеялась. Вдруг Бог подарит дочку. Однако была и еще одна немаловажная причина. почему Яна обрадовалась женскому полу малыша. Если она родит дочку, у нее будет больше шансов, что Давид отпустит ее с ребенком. Сын для армянина это святое, а дочь, вряд ли девочка для него будет так же важна. Яна вот уже больше недели жила тише воды ниже травы, действовала согласно плану. Самое удивительное, что Давид тоже едва ее замечал. По крайней мере, не напрягал своей компанией, ничего от нее не требовал. Так что были все шансы на то, что ее план ждет успех. Бывшему мужу надоест ее холодность, и он ее отпустит от себя. А я не того и надо. Водитель домчал до особняка Ахикянов в рекордно короткие сроки. За время визита к врачу Яна очень проголодалась. Собиралась наведаться на кухню. Наверняка повар-кудесник приготовил для нее нечто особенное. Однако ее почти сразу остановили. «Яна Игоревна, Давид Артурович желает вас видеть», проговорил Геннадий, всем своим видом показывая, что придется послушаться. «Помяни, черта», — пропыхтела она про себя. Ну а слушаться не осмелилась, пошла за телохранителем. Пока топала к кабинету Давида, изо всех сил старалась куда-нибудь спрятать свое хорошее настроение, а оно не пряталось, зараза такая. «Мамское счастье, оно такое. Не запихнешь в дальний уголок сознания. Не замаскируешь кислым видом. Ну как так-то?» Так и зашла в кабинет Давида, сияя, как пятилетняя девчонка, которую угостили мороженым. Скольз заметил, что у бывшего аж глаза увеличились в размере при ее появлении. Правда, очень скоро он знатно насупился. Мистер Хмурые Брови явно зол. «Где ты была?» — спросил он строгим голосом. — Как будто не знает. Разве его громилы не докладывают повелителю о каждом ее шаге? Очень сомнительно. — Ездила на 4Д УЗИ? — пожала плечами Яна. — Но почему без меня? Я же говорил тебе, что хотел. — Врач перенесла время. Ты был занят, вот я и поехала сама, — ответила Яна, как ни в чем не бывало. На самом деле это она сама перенесла визит на сегодня, чтобы... избежать совместного похода к врачу. Но надеялась, что Давид об этом не узнает. «Чем это я был занят?» Давид еще больше нахмурился. «Ты уехал?» Снова пожала она плечами. «Я думала по работе». «Ради такого я бы вернулся». «Почему ты мне не позвонила?» Продолжил злиться он. «Я не решилась тебя беспокоить», проговорила Яна с невинной улыбкой. «Ишь ты, подишь ты, беспокоить она меня не хотела». Прошипел он зло. А ей его грозный тон был совсем нипочем, счастье продолжало переть изо всех щелей. Давид внимательно на нее посмотрел, спросил с прищуром, «По какому поводу цветешь?» И она задумалась, сказать или нет. Впрочем, Давид все равно узнает, так? Да и к тому же ей это на руку. Пусть бывший благоверный сразу привыкает к мысли, что сына ему от нее не видать. «Узистка сказала, что у меня будет девочка», — проговорила она осторожно. Намеренно отметила «у меня», чтобы сразу понимал, что она не собирается растить ребенка с ним. А Давид будто и не заметил этого слова. «Дочка?» Его брови взлетели, хмурость разом сошла с лица. Он аж замер, внимательно ее разглядывая. «Сказали 60-70 процентов, что будет девчонка». Яна уже улыбалась, не таясь. Не могла и не хотела сдерживать своего счастья. «Семьдесят процентов, значит», — пробормотал Давид. «Здоровая? Все хорошо?» «Хорошо», — кивнула Яна. «А все же ты должна была мне сообщить про визит. Давай еще раз сходим на УЗИ», — вдруг предложил Давид с жаром. «Я очень хочу посмотреть на дочку». «Лишнее УЗИ ребенку не во благо», — покачала Яна головой. «Да и там еще толком не на что смотреть. Она еще совсем непонятная, крошечная. Но врач записала небольшое видео. Хочешь, перешлю?» «Естественно!» — воскликнул он. Яна достала телефон, отправила Давиду видео. Отметила, с каким интересом он впился взглядом в экран мобильного. Хотя там и видео-то того было всего 30 секунд. Ничего не понять, не разглядеть. Но Давид вдруг заявил, что тут непонятного, уже все понятно, будет красавица, сказал, как отрезал. Яна от такого его высказывания удивленно заморгала. Где он там увидел красавицу? Достала телефон, посмотрела видео. Там по-прежнему двигал худенькими конечностями крошечный непонятный человечек. Никакой красавицы не появилось. А вот Давид углядел. От чего то такое мнение о о дочке стало Яне приятно, хотя ей то как раз было бы лучше назови он ее страшненьким созданием в следующий раз обязательно пойду с тобой заявил бывший муж очень хочу увидеть своими глазами странное дело такой активный интерес давида к ребенку должен был бы напугать яну а нет ей от чего то стало приятно она снова ему улыбнулась всё же он отец Если так хочет, пусть участвует в жизни малышки». Яна в очередной раз отметила, что Давид восседал в белом кресле, которое она заказала для него ко дню свадьбы. Не выбросил, хотя мог. Тоже приятно. «А теперь чему улыбаешься?» Давид моментально считал ее новую эмоцию. Яна застыла, задумалась говорить ли. Потом решила, вреда не будет. «Просто приятно, что ты им пользуешься». Она кивнула в сторону места, где он сидел. Давид внимательно огляделся, переспросил, чем именно. «Ну как чем?» — Яна развела руками. «Креслом, конечно». «А что по поводу кресла?» Давид поднял левую бровь. «Ну...» — Яна растерялась. «Приятно же, когда твоим подарком пользуются. Разве нет?» «Подарком?» снова зачем-то переспросил он. Тут-то, Яны и дошло, что Давиду даже не сказали, что кресло от нее. Странно. Ну да, кресло — это подарок тебе. Я перед свадьбой заказывала. Ты очень много времени проводишь в кабинете, вот я и подумала, что тебе нужно особенное кресло. Хотела подарить тебе что-то ценное. Лицо Давида вытянулось, а Яна почувствовала себя идиоткой. Ну, конечно. Когда ты ворочаешь миллионами, разве для тебя будет иметь ценность какое-то кресло? Тем более, что и старое было весьма неплохое. То, что она считала дорогим подарком, для него наверняка показалось сущей мелочью, не стоящей внимания. «Просто хотела сделать тебе что-то приятное», — пожала она плечами. «А впрочем, неважно». С этими словами она направилась к выходу, но перед самой дверью все же обернулась. Заметила во взгляде Давида что-то такое, от чего заскребло на сердце.